Глава 30. Лука. Грейсон выбивает дверь итальянского ресторана Марка. Ранее энса подтвердил, что Марка и Фрэнки находятся здесь, но ничего не сказала Мэдди. С оружием на изготовку мы бежим к расслабленному Фрэнке, который во весь рот улыбается нам. Я смотрю налево. Там сидит Марка, привязанный к стулу. Что за херня? «Добро пожаловать. Заходите. Присаживайтесь». Он жестом указывает на два стула напротив. «Я так не думаю, Фрэнки. Может, пристрелю тебя прямо сейчас?» Обхожу Грейсона, приближаюсь к Фрэнке и направляю на него пистолет, но он только смеется. Вот мудила. «Я б не стал этого делать, если вы снова хотите увидеть свою драгоценную Мэдди. Это напоминание заставляет меня немного отступить. «Где, блядь, она находится?» — орёт Грейсон. Разве будет интересно, если я просто скажу? Подходи, садись. Голос Фрэнки становится серьезным, мужчина пинком подвигает свободный стул. Грейсон кивает мне. Я бросаю взгляд на Марка, и меня снова наполняет гнев, когда я вспоминаю о том, какую боль он причинил Розе через что она прошла из-за него. Сегодня он за все заплатит. Фрэнки, просто пристрели этого урода хриплым голосом просит Марка. К черту это все. Я выхватываю пистолет и направляю на него. Его глаза расширяются. Я ухмыляюсь, а палец так и чешется нажать на курок. «Если кто и убьет моего брата, то это буду я», — заявляет Фрэнки. Он достает пистолет из кармана пиджака, представляет к колбу Марка промеж глаз и стреляет. Марка падает назад, кровь заливает пол. Пользуясь случаем, я замахиваюсь правой рукой и сильно бью Фрэнки в челюсть. Он потирает место удара. «Ладно, это за дело. Хороший удар». Фрэнки смотрит на Грейсона. «Возможно, стоит взять у тебя несколько пробных занятий». «Это вряд ли», — огрызается Грейсон. Фрэнки пожимает плечами. «Пожалуйста, просто сядь. Сначала я все объясню». Я сажусь на второй стул. Хочется услышать его версию. Тот факт, что Романа оказался прав, тяжким грузом давит на плечи. Поэтому я поудобнее вытягиваю ноги и вытаскиваю сигарету. Может, сначала стоит нормально представиться? Фрэнки кладет руку на грудь. Меня зовут Фрэнки фалькона А этот рядом со мной, он кивает на тело Марка. Это мой старший братец. Я делаю затяжку, размышляя о Розе. Она единственное что удерживает меня от того, чтобы прикончить этого хитреца здесь и сейчас. Я слушаю объяснение Фрэнки и его мирное предложение. Он болтает о том, что хочет разделить власть над городом. Рассказывает, что похитил Мэдди, чтобы разозлить Грейсона. Это должно было помочь ему в планах по устранению Марка и снижению силы Фалькона. Я больше не могу это слушать. Грейсон — сплошной клубок из ярости. «Все, чего я хочу, так это вернуть Мэдди и поехать домой к Розе. Но сегодня все изменится. Я больше не смогу принадлежать Розе, я буду принадлежать Капри». «Освободи Мэдди, а потом поговорим», — перебиваю я. Фрэнки откидывается на спинку стула и сцепляет руки на затылке. «Я не отпущу ее, пока мы не договоримся. Я же не дурак». Как только она окажется на свободе, один из вас, скорее всего, Грейсон, сразу же меня прикончит. Мэдди меня об этом уже предупредила. Я смеюсь. Это весьма похоже на нее. Мы обсудим сделку наедине. Грейсону нужно увидеться с Мэдди. Когда ее отпустят, с тобой буду только я. Мне интересно, что еще ты можешь сказать. Но не по той причине, о которой он думает. Я знаю то, что он работал на романа и о его двойной игре. Он может помочь выпутаться из этой ситуации, нанести ответный удар. Не забывай, перевес на моей стороне. Поэтому предлагаю начать исправлять свои ошибки, если ты хочешь, чтобы мы снова стали тебе доверять. Я пристально смотрю на него, и он кивает. Кладу пистолет на стол, и Фрэнки следует моему примеру. «Грейсон, возьми наше оружие». Я подталкиваю к нему свой пистолет. Фрэнки делает то же самое. Никому из нас не нужно умирать. Нам нужен новый план. «Отпусти ее, черт возьми!» Грейсон направляет на Фрэнки свой пистолет. Фрэнки примирительно поднимает руки и устремляет на меня взгляд серых глаз. «Я ничего не смогу поделать, если Грейсон захочет его пристрелить». Позволь сделать звонок и даю слово, что ее отпустят невредимой. Фрэнки, глядя на Грейсона, медленно опускает руки. Зарычав, Грейсон отводит пистолет, позволяя Фрэнке достать свой телефон. После нескольких слов, сказанных шепотом кому-то на другом конце, наш пленник бросает телефон на стол. «Не знаю, какие игры ты затеял, Фрэнки, но я…» Грейсон не успевает договорить, поскольку его прерывает телефонный звонок. Он достает свой телефон, принимает вызов, и я слышу голос Мэдди, зовущий его по имени. После стольких недель поисков все закончилось. Я смотрю вслед Грейсону, который уже выскакивает из итальянского ресторанчика Марка. Того самого Марка с дыркой в голове, чье тело сейчас нелепо лежит на стуле. Я наблюдаю за спокойным поведением Фрэнки, который берет из бара бутылку скотча и два стакана. Этот хитрый ублюдок знал, как переиграть нас воспользовавшись нашей слабостью, стремлением помогать семье. Он выполнил свою часть сделки и отпустил Мэдди. Теперь же ради Розы я иду на перемирие. Отличный ход, прикончить своего брата. Отмечаю я, затягивая сигареты. Он заслужил, уж поверь. Я много лет ждал этого момента. Злобно раздувая ноздри, он смотрит на тело брата. Ни капли раскаяния. Этот парень психопат. «Так чего ты теперь от меня хочешь?» «Ты сделал свое дело, освободил Мэдди. Теперь ты возглавляешь семью Фалькона, и что дальше, перемирие?» Он усмехается. «Перемирие?» Фрэнки наклоняется вперед, упираясь локтями в столешницу. «Нет, на самом деле у меня есть предложение для тебя. Продолжай. Мы объединим силы. Создадим единую группировку для борьбы против Капри». Мы перекроем им все пути поставок в Нью-Йорк. У них еще остались кое-какие плацдармы, но мы заберем их в бизнес и выведем их из игры. Кража их оружия, конечно, была смелым шагом, но с той армией, которую ты сумел собрать, мы сможем покончить с ними раз и навсегда. Я подаюсь вперед, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу. Ты о той семье, что предложила мне жениться? Он хлопает рукой по столу. На ком жениться? На Марии. «Как ты думаешь, кто тебя выдал?» «Пришлось заключить сделку с дьяволом, чтобы вывести тебя на чистую воду». «Я залпом выпиваю скотч». Фрэнки судорожно выдыхает, прищурив глаза. «Дерьмо, какую именно сделку ты заключил?» Уточняет он, закуривая сигарету. «Они будут перевозить оружие по моим каналам. Я женюсь на Марии, моей будущей сторожевой собаке, чтобы она смогла оформить себе визу. Если я этого не сделаю...» Он расправится со всей моей семьей, включая годовалую племянницу. Оказывается, он был очень недоволен тем фактом, что мы украли его оружие. Господи, Лука! В воздухе повисает сигаретный дым. Мы сидим в мертвой тишине, наедине с трупом. «Я способен тебе помочь», — нарушает молчание Фрэнки. «Как именно? Ты лгал больше года. Я не могу тебе доверять». Я кидаю окурок в пепельницу. «Слушай, мне жаль, Мэдди. Я сделал это, чтобы никто из них не пострадал. Нужно было разозлить Грейсона, чтобы он помог устранить моего брата. Мэдди просто мешалась под ногами. Сначала в казино, а потом и в больнице. Я должен был что-то предпринять. Тебе не стоило ее, блядь, похищать, Фрэнки. Вполне возможно». Он неопределенно пожимает плечами. Я присматривал за ней Лука. Честно. Спроси ее сам, когда она вернется домой. Она все тебе расскажет. Я никому не желал зла. Я искренне сожалею. Но мне нужно было прикончить Марка. Я должен был сделать то, что считал правильным. Я годами планировал месть и никому не мог позволить помешать. Я прекрасно его понимаю. Не знаю, чем Марко ему так насолил, но, наверное, дело в чем-то серьезном. Но теперь у нас проблема похуже. Романо собирается заявиться в наш город. Нам нужны все доступные ресурсы. Брак тебя не защитит. Мария — настоящая сука. Она будет выжидать, когда ты допустишь малейшую ошибку. Я в этом уверен. Я откидываюсь на спинку, обдумывая его слова. За минувший год Фрэнки зарекомендовал себя как один из лучших моих новобранцев. И после его выходки я понял, что он по-настоящему хитер. Слишком хитер, чтобы становиться моим врагом. Сегодняшний день — напоминание, что Розе нужна защита. Пока я буду с Марией, я не смогу ее защищать, а вот Фрэнки сможет. Однажды она назвала его своим защитником. Теперь ему придется сделать это снова. Хорошо, но при одном условии. Пока я тебе не доверяю, поэтому буду контролировать каждый твой шаг. Мы вместе уничтожим Капри и защитим нашей семьи, включая Розу. Ты будешь защищать эту девушку ценой своей жизни, Фрэнки. Он почесывает щетину, глядя на тело брата. Роза, ты же говорил, что она мертва. Я солгал. Она жива, Фрэнки. Он проводит рукой по своим темно-каштановым волосам и черты его лица заметно смягчаются. Хлопнув ладонями по коленям, он широко улыбается. «Блядь, тут ты меня подловил. Я серьезно. Завтра она должна уехать из моего дома. Я хочу, чтобы ты переправил ее к сестре. Присматривай за ней и защищай, как и раньше». Франки хмурится, много ты знаешь?» «Достаточно, чтобы понять, что она тебе доверяет. Именно по этой причине я решил оставить тебя в живых. Повисает гробовая тишина. Договорились. Он протягивает руку. Я медлю, прежде чем пожать. Ну, партнер, каким будет наш первый шаг? Если бы мне не нравился этот засранец, я бы снова врезал ему в челюсть. Похоже, придет запланировать свадьбу с женщиной, замышляющей мою смерть. Говорю я, закрывая глаза. Мы не позволим им добраться до тебя. По крайней мере, мы усложним им эту задачу. Я встаю из-за стола. Похоже, что из нас получится отличная команда. Фрэнки наливает себе еще один стакан. А, потому что мы безжалостные ублюдки. Я смеюсь. А ведь он прав.